Секретное подразделение компании, ее глаза и уши являлось наилучшим после армии способом достичь высот для незнатных галлонитов. А потому в словах Мариагера был смысл «продолжай». Орбитолочек прослужил на грузовике Быстровоз 149 чуть меньше года и списался как раз перед фатальным рейсом. Ауслег прищурился. Быстровоз не вышел из пустоты. Везунчика преследуют печальные случаи. Я тоже обратил на это внимание, МСР. Что было потом? По всей видимости, орбидолочеку удалось скопить деньжат, продолжил старик. Он отправился на Голланд и поступил в школу цеповодов. Учился блестяще. За два года освоил четырехлетний курс. Однако по специальности не проработал ни дня, поскольку сразу же по окончании школы стал помощником директора фактории на Шадоте. Помните торговую войну, которую компания выиграла у Тенигерии? — Когда она приключилась? — Извините, вы отсутствовали, — смутился Дитой Блак. Шадотой интересовались сразу несколько тенигерийских корпораций, но компания сумела прибрать планету к рукам. И это сделал Победолов. — Похвально! кубок прокомментировал достижение молодого галанита диген после совершенного подвига орбидолочек вернулся на голану появился на нескольких светских раутах в обществе весьма влиятельных персон и получил назначение на кардонию карьера согласитесь ошеломительная мальчик из глухой провинции становится директором и распорядителем важнейшего для компании проекта совершенно верно сэр Теперь я понял, почему о его будущем ты говоришь с большей уверенностью, чем о его прошлом. «Обедолов-орбедолочек — человек без прошлого», — повторил Дитэ Блак. «Историю его юности сожгли пираты. История его скитаний по герметикону растворила катастрофа быстровоза 149. Трудно, если вообще возможно, отыскать людей, которые помнят обедолов от до его поступления в школу цеповодов». До начала головокружительной карьеры